Глава 70. -е. Матвей. «Ольга Викторовна, а вы почему замуж не выходите?» спросил я свою будущую тещу. «Что за вопросы, Ромео?» набычился пират. «Просто интересно. Такая женщина и одна». «Она не одна», — оборвал меня Цезарь Юрьевич. «А ты несуй свой сопливый нос в личную жизнь взрослых людей». «Давайте тогда поговорим о моей личной жизни», — вздохнул я. Это был очередной стратегический совет в нашем любимом кафе. Мы вчера с кошкой обсудили многое, но так они поговорили о ее муже. Этот вопрос мне приходится выяснять за ее спиной. Ей бы это не понравилось, но мне нужно знать, как обстоят дела. «Как там Паша?» — обратился я к Ольге Викторовне. «Где он вообще? У Насти дома я его не видел». «Он снял квартиру», — ответила она. «Значит, все-таки свалил. Я не мог скрыть ликование». «Съешь лимон», — посоветовал мне пират а то рожа прям лоснится от радости. Да, я не скрываю, что рад. А мне жалко Пашу», — вздохнула мама кошки. Я промолчал. Я испытываю противоречивые чувства к почти бывшему мужу Насти. С одной стороны, у меня постоянно зудят руки от желания скрутить его в узел. С другой, он был отцом моему сыну. Хорошим отцом, судя по всему. Ваня по нему скучает, он его любит. А я для собственного ребенка пока что мало знакомый дядя. Несмотря на то, что он несколько раз назвал меня вторым папой, это было больше в шутку, чем всерьёз. Не с моим подарком Ваня ходит в обнимку, ему дорог вертолёт, подаренный Пашей. Да, чувства у меня к Паше противоречивые, и я заметил, что мысленно перестал называть его глистом. Но, конечно, я безумно рад, что он сам освободил мне дорогу, не пришлось заниматься его устранением, не в физическом смысле, конечно. «Завтра приедут мои родители» сообщил я своим союзникам. «Я не знаю, где лучше устроить встречу и что предпринять, чтобы все прошло гладко». «Твои родители?» — воскликнула Ольга Викторовна. «Бабушка и дедушка Вани», — кивнул я. «Я его бабушка». «А я дедушка», — встрел пират. «Пока нет», — заявила мама кошки и игриво посмотрела на пирата. «Да поженитесь вы уже», — не выдержал я. «Как маленькие, честное слово». «Не лезь», — начал пират. Я помню, не в свое дело. Давайте займемся моим делом, которое и вас касается. Я с удовольствием познакомлюсь с твоими родителями, произнесла Ольга Викторовна. Надеюсь, они не что не, не московские высокомерные снобы, закончил ее мысль пират. Не будут задирать нос перед нами простыми моряками. Ты это хотела сказать, моя дорогая? Да, наверное, смутилась мама Насти. Но не так прямо. «Мои мама и папа – милейшие люди. Папа – плотник, мама – учительница. Они так и не привыкли к тому, что их сын высоко взлетел. Да вы сами все увидите. Блин, я волнуюсь». «А чего ты, собственно, боишься?» – поинтересовалась Ольга Викторовна. «Я просто очень хочу, чтобы они с Настей нашли общий язык». «Не очкую, Ромео. Прорвемся. Пират, как обычно, в своем репертуаре».